отойти от станции не может. Прошу перекрыть движение через станцию Маяковская. Доступ на станцию Маяковская закрыт милицией. Начальник станции метро Маяковская Яковлев. 17 часов 43 минуты. Белкин, Чемян и Золотов продолжали компилировать официальный некролог Суслову из старых некрологов Кирову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 Не совсем так, сказал я. Я уже видел тезисы Суслова. А, ну тогда легче. Тогда вы понимаете, что это не столько борьба за престиж, сколько за то, будет ли ваш сын воевать где-нибудь в Саудовской Аравии или пойдет в институт. Будет ли введено тотальное крепостное право, публичная смертная казнь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 Иронично сказал Белкин и демонстративно занес руки над пишущей машинкой. «Подожди, подожди», — отмахнулся от него к чмен. «Человек действительно должен понять,